Глава двадцать Когда до опушки леска, в котором скрывалось окно, оставалось не больше пятидесяти метров, мы с Гариком нарвались на немецкий дозор. Из-за деревьев раздался негромкий оклик и тут же ударила автоматная очередь. Я рывком ушел в сторону, но несколько пуль все-таки достали меня. Три или четыре попали в грудь, а одна зацепила руку чуть повыше локтя. Бронежилет выдержал. Но боль была такой, словно меня били кувалдой. Да, и под рукавом сразу заструилась кровь. МП-40 продолжал постукивать короткими очередями. Неплохой стрелок у немцев. Пули свистели над самой головой. Я быстро сделал несколько перекатов, уходя с линии огня. Справа, там, где должен был находиться Горыныч, коротко рявкнуло КМ. Автомат у немцев заткнулся но вместо него нестройно захлопали винтовки. Через несколько секунд их поддержал пулемет. Э, -э, э да их тут не меньше взвода. Я дал несколько очередей по вспышкам и опять перекатился на другое место. Укрывшись за небольшим бугорком, я полез во внутренний карман за рацией, чтобы согласовать с горы чем тактику. Но верная Моторола оказалась разбита пулей. Вот неудача. Мало того, что ранен, так еще и без связи остался. Пулемет продолжал долбить, распуская по полю оранжевые плети трассеров. Я потратил немного драгоценного времени на то, чтобы прицелиться получше. Есть! Как пишут в отчетах, огневая точка противника подавлена. Автомат Гарика замолотил уже гораздо правее и ближе к лесу. Видимо, мой друг имеет намерение зайти фрицем во фланг. Ну что ж... Даже без согласования мы стали выполнять стандартный прием охвата. Я стал уходить еще левее, периодически постреливая. Снова ожил пулемет. Видимо, убитого сменил второй номер расчета. Пришлось успокоить этого героя. Прошло не больше десяти минут, и с дозором было покончено. Я вломился в спасительный лес и двинулся вглубь. Найти в полной темноте небольшую полянку со свернутым окном, Было делом чрезвычайно трудным. В правой стороне опять послышались выстрелы. Сразу нескольких автоматов. Я сразу узнал характерный чавкающий звук стреляющих с открытого затвора МП-40. Им солидно ответил Калашников. Видимо, немцы выслали подмогу дозору и наткнулись на Гарика. Я стал пробираться на шум, чтобы помочь другу. Вскоре впереди замелькали человеческие силуэты. Так как Голос АКМ сдвинулся в сторону, это могли быть только немцы. Не раздумывая, я нажал на спусковой крючок. Положив троих или четверых, я сменил рожок и прислушался. Судя по звукам, Гарику противостояли всего двое. Определив на слух их местоположение, я зашел с тыла. Вот они, с собаки. Две коротких очереди, и все смолкло. — Эй, Серега, это ты там безобразничаешь? — раздался из темноты голос Игоря. — Нет, Тля, это контервильское привидение, — ответил я. — Давай скорее сваливать, а то еще кто-нибудь нагрянет. — Да я бы рад. — Вот не могу найти нужное место, — озабоченно сказал Гарик. Вдвоем мы быстро нашли нужную полянку и развернули окно. Перейдя на базовую, мы свернули окно и обессиленно рухнули на траву. Щурясь от яркого полуденного солнышка, я скинул пробитую в нескольких местах шинель. — расстегнул гимнастерку и попытался выколупнуть застрявшие в кевларе жилета пуля. Серега! Да у тебя весь рукав в крови! Ё-моё! И входное, и выходное отверстие на вылет надо перевязать, — заметил Гарик. Достав нож, Горыныч вспорол ткань, и мы оба в обалдении уставились на то место, где должна была быть сквозная рана. Но под тонкой коркой запекшейся крови ничего не было. Если б сам не увидел, ни за что бы не поверил, осипшим голосом прошептал я. И получится, не прошло. Да мы же неуязвимы. А ты еще говорил, что мы не универсальные солдаты, заулыбался Гарик. Да мы, Серега круче, да мы же горцы, блин, Дунканы и Конрады Маклауды. Ну, все. Я пошел за водкой. Сейчас вмажем по пол-литра и начнем пули зубами ловить, как Терминатор-3. Горыныч полез в салон своего Гелендвагена. Я в сел на землю. Произошедшее не укладывалось в голове. Ведь это не исчезнувший за пять минут синяк. Игорь быстро накрыл на капоте джипа импровизированный дастархан. Хлопнув по стопарику и закусив, мы закурили и наконец-то расслабились. Когда будем вывозить раненых? спросил Горыныч. Наймем фуру, смонтируем в торце прицепа рамку окна, подгоним задним ходом к самой церкви. Думаю, что в темноте никто толком не разберется, куда их грузят. Свернем окно по совершенно безопасным дорогам настоящего времени. Перевезем куда-нибудь. Там развернем окно обратно в сорок первый год. А вот где будем выгружать конкретно? На это место не стоит. Это же как менять шило на мыло. Я подумывал завести их куда-нибудь под Можайск, — ответил я, вновь наполняя пластиковые стаканчики. Это километров сорок. Придется повозиться, понадобится несколько рейсов. Фигня! Здесь за пару дней управимся, а вот погрузка и выгрузка при развернутом окне займет минут пятнадцать-двадцать за один раз. Так что... В итоге в сорок первом году пройдет всего несколько часов. Я думаю, успеем до рассвета, а ночью немцы на холм не полезут. Скорее всего, погрузка и выгрузка раненых будет занимать до получаса. а вот здоровенькие попрыгают в кузов за пару минут. Да, за несколько местных часов управимся. А ты подумал, как они объяснять своему командованию телепортацию на несколько десятков километров? поинтересовался Горыныч. Мы жахнули по второй, закусили маринованными огурчиками. А никак. Пробрались лесами», — ответил я. «А если кто-нибудь и будет плести насчет грузовика-невидимки, так ему все равно никто не поверит». «Да у них сейчас такая неразбериха начнется в связи с немецким прорывом и окружением, что выход из котла столь незначительной группы может пройти незамеченным». Выпив по третий, Мы перекурили еще раз и начали собираться назад. Умылись, проверили оружие. Переодеться, к сожалению, было не во что. Ведь мы взяли всего по одному комплекту военной формы. К счастью, Гелендваген гарика был затонирован до полной непрозрачности. Так что несколько постов ГАИ мы проскочили беспрепятственно. Приехав домой, мы, даже не успев принять душ и сменить гимнастерки, начали звонить по найденным в интернете объявлениям. На аренду фуры ушла всего пара часов, и уже вечером мы возвращались на прежнее место. Проскочив деревню, которая полностью преобразилась за пятьдесят лет, мы поднялись на холм. Церквушка стояла на том же месте и до сих пор была заброшена. Мы беспрепятственно подогнали грузовик задом ко входу в храм, залезли в кузов и развернули окно. На нас обрушились холод и темнота. Глаза еще не привыкли к примене освещения, и я вслепую спрыгнул наружу, нос к носу, столкнувшись с майором Журавлевым. Сказать, что он был удивлен, это значит не сказать ничего. Я подумал, что майора сейчас хватит Кондратий. Мишка и Маша находились поблизости и, заметив наше прибытие, поспешили навстречу. Маша в слезах бросилась мне на шею. — Я до последнего момента боялась за тебя, дурака. Думала, тебя убили, — шепнула девушка. Я молча обнял ее и прижал к себе. — Там стрельба началась, а вы на вызовы не отвечаете. — Да, мне рацию, пули разбила, — ляпнул я. — Успокойся, милая, все обошлось. — Майор, не стой столбом, командуй погрузку. Журавлев стал отдавать необходимые распоряжения, и работа закипела. Практика показала, что в кузов КамАЗа можно запихнуть сорок раненых, или 50 здоровых. Поэтому с перевозкой мы справились даже быстрее, чем планировали первоначально. Где-то за полдня. Исчезновение 400 человек из городищ немцы прошляпили. Но вот появление этой группы под Можайском, в тылу Красной Армии, было моментально засечено мобильной группой НКВД. Мы как раз занимались выгрузкой последней партии когда в наш импровизированный лагерь въехало несколько мотоциклов со здоровенными ребятами в черных хромовых куртках. Вооружены они были новенькими автоматами ППД. Бойцы уже покинули фургон, и внутри остались только наша команда, майор Журавлев и бесчувственный Ясулович. Было около восьми утра местного времени. Рассвело, и проем окна, словно висящий в воздухе, провал в никуда, был прекрасно виден легко оторопев от такого зрелища, автоматчики направили на нас стволы и приказали выходить. Разборки с представителями местной госбезопасности не входили в наши планы, поэтому, не вступая в пререкание, я просто свернул окно. У Журавлёва от неожиданности отвалилась челюсть. Ну еще бы! С точки зрения постороннего наблюдателя это выглядело так. Обширная, заполненная людьми поляна, Освещенная только что поднявшимся над горизонтом солнцем в мокром осеннем лесу, исчезла, и на ее месте возникла веселенькая лужайка, окруженная березнячком сочной летней листвой, где на зеленой травке примостился одинокий Гелендваген. Причем солнце здесь стояло в зените и палило вовсю. Что это? осипшим голосом спросил майор. Бэдмен, твоя очередь придумывать объяснение? Сказал я, выпрыгивая из кузова и с наслаждением стягивая надоевшую шинель. Ага, нашел, блин, сказочника, весело ответил Мишка, присоединяясь ко мне. Может, Гарик что-нибудь сообразит? Не, Серегину байку про невидимый бронетранспортер хрен переплюнешь, в тон нам продолжил Горыныч. Машенька, давай, расскажи товарищу майору, где он оказался. Маша не ответила. Она во все глаза смотрела на окровавленный рукав моей гимнастерки. Я помог девушке вылезти из фургона и был тут же подвергнут самому внимательному осмотру. Но под дырявым рукавом никаких ран не оказалось. — Не волнуйся, Машуль, уже все взросло. Я поспешил успокоить любимое, и следа не осталось. Ребята, весело перекликаясь, сбрасывали надоевшую военную форму прямо на землю. Уже поступило предложение организовать пикничок прямо здесь, не отходя от кассы. Из грузовика на это безобразие ошалело смотрел Журавлев. А вот, кстати, прекрасная возможность провести второй эксперимент по чудесному заживлению, — сказал я. — Майор, выходи. Снимай шинельку, а тут жара градусов под тридцать. Журавлев с опаской покинул грузовик и действительно, ощутив жару, стал неловко снимать шинель. Я быстро размотал повязку на его простреленном плече. Так и есть. Под толстым слоем запекшейся крови раны не было. Ведь майор тоже попал в чужую реальность. Увидев это чудо, Журавлев в изнеможении сел на траву. Мишка, уже доставший из багажника гелендвагила коньяк, сунул в руку майора пластиковый стаканчик, наполненный до краев. Журавлев машинально выпил, но как-то странно, мелкими глотками, словно холодную воду. — Эк, его проняло, бедолагу, — участливо сказал Мишка, подсовывая Журавлеву бутерброд с колбасой. — Накось, закуси, а то развезет с голодухи. Тя как зовут-то, майор? — Пётр ответил Журавлев. Так где мы очутились, товарищи? — Ладно, Петя, не будем юлить. Я решил выложить майору правду. Мы, путешественники по времени, прибыли из будущего относительно тебя, а сейчас мы вернулись домой. — Из какого года вы прибыли? тут же поинтересовался Пётр. — Из 2010-го, ответил я. — первый век. Третье тысячелетие. — Так, теперь понятно, откуда у вас такая техника и оружие, — сказал майор, откусывая от бутерброда солидный кусок. — Слушайте, а чем война кончилась? — Наши победили, естественно, — сказал я. Вот только победа случилась в сорок пятом году и стоила России двадцать восемь миллионов жизней. — Ни хрена себе! «Нет, я, конечно, знал, что доктрина малой кровью на чужой территории в наших условиях не сработает. Но чтобы воевать четыре года и понести такие потери...» «И вот еще. Ты только не кидайся на нас сгоряча», — предупредил я Петра. «Но ваш великий гений всех времен и народов, товарищ Сталин, оказался несколько э -э, другим человеком. — Я так и думал, что из-за этой суки усатой мы обосрёмся, — выдал журавлев Мы обалдели. — А что? Вы думаете, у нас все его любят? — Дело в том, Петр, что оценка деятельности товарища Сталина до сих пор довольно неоднозначная, — осторожно подбирая слова, сказал я. — Есть определенное мнение, что если бы не Сталин, то СССР вообще мог проиграть Германии войну. Но вот тем гением, каким представляет его ваша пропаганда, товарищ Сталин, безусловно, не является. Будут и с его стороны ошибки, да и генералы ваши отнюдь не Бонапарты. Так что причина столь долгой войны комплексная. Журавлёв покачал головой. Тут с вопросом влезла Маша. — А за что, если не секрет, у вас не любили Сталина? — В моей дивизии. Всех грамотных командиров пересажали в тридцать девятом, – нехотя ответил майор. Уже ко мне подбирались, но что-то их остановило. Вряд ли то, что я успел повоевать на Халхенголе и Финляндии. — А ты, оказывается, ветеран, Петя, – сказал Мишка задумчиво. — Нам бы очень пригодились твои знания и опыт. Временем у нас сейчас вагон так как вернуть мы тебя сможем в тот же день и час, из которого забрали. Так что подумай на досуге. Захочешь ли ты остаться у нас или вернешься домой? Вдруг ты будешь рваться родину защищать? Хотя там и без тебя пушечного мяса хватает. — Ладно. Давайте перекусим по-быстрому, переоденемся и будем решать, как нам Ясуловича лечить, — сказал Гарик, уже успевший соорудить Праздничный стол на капоте Джипа. А чего решать, ответил я. Он сам через пару часов или даже быстрее оклемается. Так что я сейчас ему снотворное обкольну, чтобы раньше времени в панику не ударился. Мы наскоро сполоснулись водой из пластиковых канистр, подобрали журавлеву подходящую рубашку, джинсы и кроссовки из наших запасов, и после легкого завтрака не спеша поехали в Москву. На МКАДе Мишка свернул направо, чтобы вернуть КАМАЗ владельцу, а мы на Гелендвагене поехали через центр, давая возможность майору полюбоваться красотами города. После двухчасовой экскурсии остановились пообедать в уютном кабачке. Вдоволь насмотревшись и от восторга на чудеса архитектуры и прочее, особенно поразил майора вид длинноногих девушек в топиках и мини-юбках. Журавлев впал в легкую меланхолию. Он вяло ковырялся вилкой в жилье и изредка отхлебывал из бокала белое чилийское вино. А мысли, видимо, блуждали где-то далеко. Еще по пути Маша, достав ноутбук, покопалась в архивных файлах Министерства обороны и выяснила, что майор Петр Журавлев числится пропавшим без вести под вязьмой в октябре 1941 года. Родственников у Петра не было. С женой он развелся до войны, а детей они не завели. Так что в прошлом его ничего не удерживало. Ну, может быть, кроме чувства долга перед своей страной. Вообще, для человека из своего времени Журавлев держался просто великолепно. Любой другой на его месте, попав из мясорубки боев в Москву начала третьего тысячелетия, впал бы в шок. А Петр... Как-то мгновенно принял наше объяснение и начал понемногу адаптироваться к новой среде. Чисто внешне он гармонично вписался в обстановку со своей модной трехдневной щетиной на лице. Я даже заметил несколько упавших на майора заинтересованных взглядов девушек. Вернувшись ко мне домой, мы устроили Журавлева в гостевой комнате и оставили наедине со своими думами. Исулович к тому времени уже проснулся. Беглый осмотр показал, что он тоже в полном физическом порядке. Снабдив Ясуловича чистой одеждой, мы отправили его в душ. Когда он, благоухая шампунем, вновь появился в холле, Мария подробно объяснила Илье, куда и зачем он попал и какие перспективы перед ним открываются. Затем я повел Ясуловича кормить на кухню. Маша засобиралась домой. Мишка и Гарик решили съездить в ночной клуб развеяться. Я остался, чтобы присмотреть за гостями. Журавлев уже крепко спал, и Ясулович, немного покопавшись в библиотеке, тоже отправился на боковую. Огромная хоромина постепенно погрузилась в тишину. Я немного послонялся по опустевшему дому, затем, покопавшись в коллекции DVD-дисков, выбрал какой-то боевичок и уселся в холле перед огромным экраном телевизора. Фильм оказался совершенно пустым, И вскоре я уже перестал следить за сюжетом. На меня внезапно накатила жуткая, размером с девятый вал, волна сопливой интеллигентской рефлексии. Зачем мы все это делаем? Зачем проливаем свою и чужую кровь? Зачем втягиваем в свои игры посторонних людей? Ради богатства? Так денег у нас столько, что хватит нашим детям, если, конечно, они у нас будут. Ради приключений? Так развлекаться можно и не покидая своего времени. У нас хватает экзотических мест, где мы не успели побывать. Хотим принести благо России? Вроде бы да. Именно такой идеологией мы и прикрываемся. Вот только что мы успели сделать полезного. Мы экспроприировали у экспроприаторов ценности? Да. А принесли этим пользу? Очень сомнительно. В XVII веке переломили об колено закономерный исторический процесс и тут же бросили эту новоиспеченную реальность, как надоевшую игрушку. А ведь еще неизвестно, каким последствиям это может привести. Может, мы зря качаем историческое древо? Вдруг оно переплетется корнями или ветками, то есть потоками реальности? Не дай бог начнутся пересечения, пробои. Если бы я знал тогда каким последствиям в действительности приведут наши действия.